Такие успехи русских заставили, наконец, Карла XII подумать об опасном сопернике, которым мог быть для него теперь Петр. Он мог теперь опасаться его, тем более, что дело с Августом II было уже кончено. И этот несчастный и слабый государь, несмотря на всю помощь, которую оказывали ему его усердные помощницы Россия и его отечество Саксония, несмотря на множество своих приверженцев Польши, должен был уступить непреодолимому могуществу Карла и подписать с ним самый унизительный мир, заключенный в Альтранштадте». По условиям этого мира Август должен был отказаться от польской короны и оставаться по-прежнему курфюрстом саксонским, должен был нарушить союз с русским царем, должен был поздравить с восшествием на престол нового польского короля Станислава Лещинского, избранного по желанию Карла». Эти три условия, хотя и очень тягостные для жалкого августа, были еще лучше четвертого, которое было позорно и для того, кто предложил его, и для того, кто принял. Грустно рассказывать этот случай, друзья мои, но что делать? История неумолима. Она не таит дурное, но точно так же повествует о нем, как и обо всем хорошем. И поэтому вы узнаете, как несправедливы, как безжалостны были Карл и Август. Вы давно уже слушали, что Швеция владела Лифляндией как своим завоеванием. При короле 11 XI эта несчастная земля терпела такие жестокие притеснения от своих завоевателей, что лифлянское дворянство решило, наконец, направить в Стокгольм королю избранных от себя членов с просьбой защитить их от несправедливых притеснителей правительства. Главным из этих членов был 20-летний капитан Иоганн Рейнгольд Паткуль, происходивший из древней лифлянской фамилии. Это был пылкий, умный, образованный молодой человек, пламенно любивший свою родину. Жаром защищал он ее перед королем, и этим обратил на себя его негодование. Просьбу лифлянского дворянства нашли дерзкой против Швеции, и Паткуля, как сочинители такой бумаги, приговорили к смерти. «Несчастный спасся от казни, бегством!» заложил все свое имение и, проживая то в Германии, то в Швейцарии, старался доказать свою невиновность и Карлу XI, и потом его наследнику Карлу XII. Его старания были напрасны. Тот и другой ненавидели смелого Лифленца. Заскучав от праздной жизни, Падкуль с радостью вступил в польскую службу по приглашению тогдашнего короля Августа. Но служба при таком государе, каким всегда был Август, не могла нравиться деятельному Паткулю, и он скоро оставил ее. Бесприютный изгнанник, не имевший дозволения возвратиться в Отечество, готов был и в чужой земле жертвовать всем для пользы и счастья людей, но такие высокие чувства мог оценить только тот, кто умел бы понять их. Их мог оценить только такой государь, который, как Петр, и сам жертвовал бы всем для счастья подданных. И судьба хотела, чтобы эти две прекрасные души встретились. Паткуль узнал Петра и с тех пор не хотел служить никому другому. Здесь только, у государя, вокруг которого кипела жизнь, Можно было сказать, что падкуль был на своем месте. Его неутомимая деятельная натура беспрестанно находила себе занятие. Он был полезен, был нужен для России, и потому вы можете догадаться, любил ли его пётр счастливый этой драгоценной любовью падкуль начинал забывать свои прежние бедствия и, пламенно желая освобождения своей родины от шведского владычества, молил Бога, чтобы победителем в Северной войне был не безрассудный Карл, а великодушный, беспримерный царь России, чтобы отнять силы у шведского короля Нужно было сколько можно поддерживать Августа. И Петр делал это, посылая ему и войско, и деньги. Командующим этим войском и в то время посланником русских в Польше в 1705 году был Паткуль. Август, неблагодарный за ту помощь, какую оказывали ему русские, так бессовестно обходился с ними, что их войско терпело недостаток даже в пище. Это жестоко оскорбляло человека, любивое сердце Падкуля. Он заговорил, и его слова в таком дурном виде представлены были Августу, что он, забыв священное звание посланника и генерала своего союзника, приказал арестовать его. Несчастный Паткуль без всякой вины томился в темнице, потому что этого желал непримиримый его враг, Карл XII, возненавидевший благородного лифлянца еще более с тех пор, как он стал усердно подданным его соперника Петра. Карл желал не только того, чтобы Паткуль был в темнице, но даже и того, чтобы он был выдан ему как преступник, уже давно приговоренный к смерти шведским правительством. И он предложил это Августу. И Август не постыдился принять это жестокое предложение. Вот оно-то было четвертым условием того унизительного альтранштадтского мира, о котором я вам говорила. Оно было исполнено 28 марта 1707 года. В этот день падкуль был выдан Карлу XII. Ужасна была судьба невинного страдальца. Казалось, Карл хотел отомстить ему и за ропотлив Лянди, и за успехи Петра, Никакие просьбы государей, которых русский царь умолял вступиться за его посланника, не смягчили непреклонного короля Швеции. И в сентябре 1707 года несчастный падкуль был казнен. Такая несправедливость, такая неслыханная участь посланника явно показывала ненависть Карла к государю. Петр мог также видеть в этом бесчеловечном поступке желание Карла продолжать войну, которая должна сделаться теперь гораздо важнее. Твердое, обдуманное мужество Петра пылало новым жаром при мысли о горестной кончине одного из его благороднейших любимцев — Гордая, необузданная храбрость Карла готовилась одним ударом уничтожить всю неожиданную славу великого государя и все прекрасные начинания его. Европа с любопытством смотрела на спор знаменитых соперников. Русские с нетерпением ожидали известия о том, с какой стороны нападет на них страшный для всех Карл.